Не удивлюсь, если для местных двадцать один градус лютая холодина. Минут через сорок мне принесли заказ. Я, собственно, никуда не спешил, пока другие увлеченно поглощали любимое блюдо, изучал мысли карту. Первым делом проложил кратчайший маршрут к лавке антиквара, торгующего актифакторикой, затем переместился в пустиню.